Совещаться команда начала сразу за дверью, точнее бурчать и шипеть друг на друга, хотя лиса по-прежнему шла рядом. Но без офшура и трупа на плече она казалась почти своей, наемным и таким же подневольным работником. Кай понял, что его назойливо царапает еще один вопрос и рискнул его задать. А в какие именно моменты не врут мужчины? Команда расхрюкалась от смеха и неожиданности. Особенно усердствовал Хэл, похоже, с этой стороной человеческих отношений у красавчика-кибера еще хуже, чем они думали. Лиса, впрочем, не усмотрела в вопросе собрата ничего забавного и даже глупого. «Когда им одалживают 50 тысяч единиц под залог их гениталий, слегка выкрутив их для оценки», — серьезно сообщила она. «Впрочем, паяльник тоже хорошая штука». Веселье мигом прекратилось. «Какая у вас интересная работа». Потрясенно пробормотала Иветта. «Ага», — радостно подхватила Лиза. «Я в детстве жутко завидовала тете Лисе, но, к сожалению, папа так и не разрешил мне пойти к ней в ученицы». У Рыжей сделалось такое лицо, словно она тайком приплатила за это хрущеку «Ты хотела стать киллером?» — не поверил своим ушам Натан. «Нет», — рассмеялась девушка. «Но у нее есть уйма опыта и навыков, которые мне, как будущему МЧСовцу, очень пригодились бы». «Думаю, такими темпами ты и сама их быстро наработаешь», — проворчал Хэл. Проводив гостей до выхода из тоннеля переулка, Лиса остановилась. «Когда найдешь Майкла, передай ему от меня...» «Привет», — мурлыкнула она, сверкнув маленькими острыми клычками. «Передам», — пообещала Лиза, и никто не усомнился, что курьер в целости и сохранности доставит злосчастному должнику как это слово, так и сопутствующее впечатление. Какое-то время компания еще шла вместе. Потом Хелл решительно затормозил, собираясь объявить, что совещание окончено. Их ответ категорическое нет. Но Лиза его опередила. «Мы с Каем немножко погуляем, разомнем ноги», как ни в чем не бывало, объявила она. «И через часок зайдем за багажом. Ладно?» Но одинаково ахнули Хелл и Молли, а коварная девчонка тем временем по-свойски ухватила Кибера под локоть и влилась в поток идущих по тоннелю людей и ксеносов. Пес поскакал следом, изредка растерянно оглядываясь. «Они же вернутся, правда?» — с надеждой спросила Молли. «Даже не сомневаюсь». Хелл тоже обрел дар речи, но не понимая происходящего. К чему тогда тот торг с заботой о команде? девчонки просто хотелось поиграть в офшурку, и Их встретят выставленные за порог шмотки?» «А их не сопрут?» — опасливо спросил Натан. «Ну, в шлюз выставим», — опомнился Хелл. Плевать киберу в тапки было так же глупо, как стрелять себе в ногу, когда, наконец, оторвался от погони, А внутреннюю дверь задраем. А вдруг они пошли искать другой корабль? Молли сроду не грызла ногтей, но сейчас они показались ей изысканным лакомством. «Так ведь он у них уже есть, а в шурский не понял Натан. «Ты что, не слышал, как лиска от него открещивалась? Он, небось, совсем бросовый, за него даже стоимости металлолома не дадут, но мы им тоже не нужны». А значит, они решили найти тех, кто согласится вести их за три, а то и за один процент от добычи. «Думаешь, дело в деньгах?» — недоверчиво спросила Иветта. «А в чем же еще? За криокамеру они с нас аж половину слупили». «Не, ну так нечестно, не на шутку расстроился Натан. «Договаривались же обстряпать это дельце вместе». «Эй!» — возмущенно перебил его Хелл. «Мы ни о чем не договаривались. Это Лиска все за нас решила». «Как видишь, не решила» поджала губы Молли. «Давай, беги, пакуй их багаж, как горничная. Может, монетку на чай кинут». «Вот еще, пусть сами». «Да что с вами такое-то?» возопил Хелл, не веря своим ушам и глазам. На лицах членов команды застыло одинаковое смущение, означающее, что они категорически не согласны с другом, но молчат, чтобы его не обидеть. Обычно подобных эмпатических санкций удостаивалась Молли, самая, кстати, к ним устойчивая, зато сейчас фонящая сильнее всех». Мы же и на джекпот лететь не хотели, а теперь нас вообще черт знает куда заманивают. Даже координат не сообщили, только очередной морковкой перед носом помахали. Вы правда хотите на это подписаться? А чтоб нет, резонно поинтересовался Натан. На Шебе мне особо ловить нечего, там я на капитальный ремонт фрей и за пять лет не скоплю. К тому же, поднятый нами шухер, возможно, еще не утих, с готовностью поддакнула Молли. Да мало ли в космосе нормальных планет и секторов. «По которым мы с тобой год мотались и нифига не заработали», — напомнил Натан. «Слушай, нам, может, впервые в жизни подвернулось что-то действительно стоящее, а ты носом крутишь». «Про базу мы тоже думали, что стоящее». «Так оно и было, просто Андреас наскинул. «А кибер, думаешь, не кинет?» Натан поскрепел мозгами и выдал совсем кощунственное. «Ну, пока вроде не кидал». «Ха!» Хел не сомневался, что сходу назовет десять примеров обратного, однако память позорно его подвела. Да, Кибер был той еще занозой, соднящий при каждом прикосновении, но если ее не трогать, то вроде и ничего. «Ха-ха! Вот именно! Пока! И вообще-то, капитан сегодня я!» Хелл заносчиво ткнул пальцем в фуражку. «А я судовладелец», — не пожелал уступать ему Натан. «И вообще-то могу тебя уволить». «Что?» «Что?» «Мальчики, мальчики, не ссорьтесь!» Заскакала вокруг них Молли. «Да еще из за такой ерунды!» «Ерунды?» Единодушно вызверились на нее парни. «Это моя Фрея! Я на нее полжизни потратил!» Преувеличил по времени, но не затраченным усилием Натан. «А теперь за один рейс грохнешь, дурак! А ты трус!» «Что?» «Что слышал?» Натон попытался сорвать с Хэла фуражку. Тот прижал ее ладонью, а другой рукой пихнул друга в грудь. «Ах ты так!» Натон стиснул кулаки и заскакал на месте, как худосочный петушок. Зрелище было жалкое, но впечатляющее. «Ну давай, иди сюда!» Хелл попятился, чтобы друг случайно не убился об него сам. «Не буду я с тобой драться, вот еще! У меня просто в голове не укладывается, что мои лучшие друзья собираются наняться на службу ковшурскому мафиозе, искать какого-то контрабандиста, о котором мы узнали всего полчаса назад. И что еще скрывает от нас эта чокнутая парочка?» «Я уж молчу про ту кошмарную рыжую бабу, которая оценивает мужчин по киллерскому гонорару за их... гениталии!» «А мне она понравилась», — неожиданно заявила Ивета, «потому что сегодня была без паяльника». «Нет», — девушка отвернулась, не собираясь как ничего объяснять, так и изменять свое мнение. «Потому что к ней ни один насильник подойти не посмеет, а если и подойдет, то очень пожалеет». Лиса была той, кем и Иветта только мечтала быть, и дело вовсе не в полезных для МЧСовца навыках. Одно надломанное деревце зачахнет, а другое, напротив, зарастит рану и станет втрое крепче. Но рубец по-прежнему там, под корой, и заметить его может только тот, у кого он тоже есть. Она же киборг! Все-таки попробовал урезонить подругу Хелл. Ну и отлично, огрызнулась Иветта и вообще ушла быстрым шагом, направившись в сторону порта. Что это с ней? — растерянно поинтересовался Хел. Натан также недоуменно пожал плечами и разжал кулаки. Без Эветты команда превратилась в трехногий стул. По мнению физиков, самый устойчивый, но только никогда изначально ножек было четыре, и одна отвалилась. Причем этой ножкой ощутил себя и Ветта всего лишь напомнила, что бывает, когда ссора заходит настолько далеко. «Хрусть, и уже не починишь». НАТО на перспективу остаться единоличным хозяином рубки тоже не радовало. Кто скрасит скучное дежурство и подстрахует в критической ситуации? Кому можно без опаски доверить пульт? С кем собачиться за фуражку в конце-то концов? «Давай хотя бы узнаем, куда нас посылают», — миролюбиво предложил он. «А соскочить, если что, и потом можно». «Ага, соскочишь ты с овшурского прицела», — вяло возразил Хэл. «По-моему, овшур как раз старается держаться в стороне от происходящего». Неуверенно предположил Натан, почесывая макушку. В мафиозных интригах он был не силен, но это вроде бы лежало на самой поверхности. Он хочет сунуть туда Лизу, как палку в колесо конкуренту, и посмотреть, что будет. «Во-во, и нас вместе с ней!» — поддакнул Хелл. «А ты уверен, что нам удастся выбраться с джекпота без нее?» Тут же вернула Молли. «Мы слишком много знаем, а мина стоит всего 200 единиц». «Поэтому вы предлагаете узнать еще больше, чтобы бандиты не пожалели на нас и 400?» «Ну, пока нас просит всего лишь помочь выбить долг из какого-то контрабандиста», — невинно заметила Молли. «Что вполне законно». Натан критически хмыкнул, но поддержал общее направление мысли. «Я тоже не прочь подгадить колониям тхи, особенно если ради этого надо только подбросить куда-то пару пассажиров». Натану удалось таки больно ударить друга хотя сейчас это вышло нечаянно. Хелл узнала о колониях Тхи во время поисков Алисы. Полицейские осведомители донесли, что вскоре после ограбления лайнера сектантам доставили свежую партию служанок, и, возможно, пропавшая девушка находится среди них. Версия оказалась ошибочной, но ненависти к работорговцам и рабовладельцам это не умолило. «Только учтите, я больше не собираюсь присмыкаться перед кибером с девчонкой и уговаривать их нанять именно нас». — озлобленно заявил Хэл. — Если они нашли другой корабль, то пусть проваливают, ясно? — Конечно, конечно, — Молли привычно взяла при на себя. — Мы гордая и неподкупная команда, просто с временными финансовыми сложностями. — Кстати, у тебя там опять огурец. — Что? — Хэл схватился за кобуру и констатировал неизбежное. Увлеченный спором человек не заметит, даже когда с нее сматывают изоленту. Натан с горестным возгласом вытащил из своей кобуры морковку. — Да твою ж мать! — Короче, на ужин у нас салатик, с потаённым триумфом заключила Молли. Теперь команде в любом случае придется возвращаться к ковшуру, выкупать своё добро или клянчить в виде аванса. Как все удачненько складывается. Если Филу и Айзеку нужна одна и та же информация, то почему бы не продать ее обоим? Шпионская деятельность Молли перестанет вызывать подозрения. Ведь они работают над общим делом. А Лискиному отцу пофиг, кто именно спасет его от злодеев. А наркоторговцы со скупчиками краденого пусть сами между собой разбираются. Это их параллельный мир, и моле в него больше ни ногой. Честное-пречестное слово, дорогой боженька. — Ты чего? — Натан боязливо уставился на истово крестящуюся и что-то беззвучно шепчущую подругу. — Ликую, что боженька вразумил вас затоптать зерно, посеянной сатаной распри. Набожно ответила Молли, для гарантии перекрестила и друзей, шарахнувшихся от нее, как бесы. «По-моему, он ей нравится», — уверенно сказала Лиза, когда команда уже не могла их слышать. «Ага», — без уточнений согласился Кай. «Кому попала Лиса, такую сумму не одолжила бы». «Да еще под такой сомнительный залог», — хмыкнула Лиза. «Ну, черт побери, зачем дяде Майклу столько денег? Оборотное средство для очередной авантюры? Это-то понятно. Вопрос, для какой именно?» Когда-то Майкл Бринер был отличным МЧСовцем, потом не очень, а затем примерным заключенным, что, как он самокритично шутил, принесло ему двойную пользу, вправило мозги и помогло обзавестись полезными знакомствами. В МЧС он не вернулся, хотя звали, обещая забыть о прошлом, но его не мог забыть и простить себе сам Майкл. Несколько лет он работал космическим дальнобойщиком, однако это оказалось слишком скучно для его кипучей натуры, и Майкл добавил в свою жизнь красок контрабанды, исключительно ради адреналина, а не денег. С нарко- и работорговцами он бы ни почем не связался, зато соблазнить его чем-то необычным, рисковым и благородным, но не очень законным было расплюнуть. «Думаешь, он как-то связан с исчезновением твоего отца?» Лиза покачала головой. Прошло слишком много времени, а деньги дяде Майклу понадобились только сейчас. Но мне уже кажется подозрительным все, где они замешаны. То есть вообще все. Ага. Лиза на минутку вытащила руку из перчатки экзоскелета, чтобы задумчиво пощелкать ногтем по зубу и не подбирать его потом с пола. Думаю, дядя Майкл подкинул папу до ближайшей перевалочной станции и полетел по своим делам. А папа традиционно отправился изучать местный бар, с кем-то там познакомился и в сердцах выложил все, что думает о Галлафьючерс. Он это всем выкладывал. Слишком больная тема. Он же очень дотошный и ответственный, а на сок его фактически вынуждали халтурить. Мама вечно умоляла его, мы же так давно не виделись, давай поговорим хоть о чем-нибудь другом. Например, о детях. Так он тогда начал рассказывать о детях погибших рудокопов и что ему с ребятами пришлось пускать шапку по кругу, чтобы хоть немного помочь сиротам. Лизин голос дрогнул, когда у нее мелькнула мысль, что, возможно, они с Энди и Итаном уже тоже ими стали. Кай сделал вид, что ничего не заметил. Но почему отец не позвонил вам с той станции и не сообщил, что уволился и летит домой? Это как раз в его репертуаре. Мама шутила, что с таким любителем сюрпризов ей боязно заводить любовников, а папа отшучивался, что для того оно и задумано. Девушка зло провела по глазам кулаком, втирая навернувшиеся слезы обратно, и вернула руку в перчатку. Видимо, его случайные знакомые тоже имели зуб на голофьючерс, только вовсе не из-за сирот. На Сока папа был бригадиром, а значит, тесно общался и с рабочими, и с начальством. «Идеальный язык», — согласился Кай. Кто-то мог видеть, с кем он разговаривал. Может, даже записи с камер сохранились. Осталось только найти тот бар и ту станцию. И Ташиаса. Ага, загадочное бегство змея Люда отошло на задний план, но надо же чем-то занять время, пока команда там варится в собственном соку. Друзья ненадолго замолчали, бдительно посматривая по сторонам. Пес понуро бежал между ними, не особо-то интересуясь охотой. «Зачем ты опять тащишь их с нами?» Не выдержал и остановился Кай. «Уф!» Лиза склонила голову к левому плечу и округлила глаза, словно это прибавляло ей сто очков к убедительности. «Ты умеешь управлять космическим кораблем?» «Нет», — признал Кай. «В критической ситуации киборг мог установить себе соответствующую программу и сесть за штурвал. Но перед этим из строя должен выйти не только экипаж, но и автопилот, который хотя бы не совмещает процессор с нервами и ошибками новичка. И я нет». Да если бы не умели, Айзек все равно всучил бы нам в довесок свою команду для подстраховки, так что лучше уж это, проверенное. Кай тяжело вздохнул, как сапер, втыкающий на краю поля табличку «Проверено, мин полно». О нет! Лиза дернулась и так драматически прихлопнула ладонь к плечу, словно его прострелили. Что? Кольца! Девушка убрала руку, и Кай действительно увидел дыру в накладном кармашке неприкрытом экзоскелетом. Наверное, трагедия произошла, когда друзья пробивались из туалета сквозь встречный поток фриан. Оттопыренная кольцами ткань зацепилась за фрагмент фрианского доспеха, прорвалась, и украшения были таковы. «Давай вернемся в Кантину и поищем их», — немедленно решил Кай, скидывая псу новую ориентировку. Судьба серебряного дракончика вызывала серьезные опасение а вот латунное был шанс найти. Но киборг ошибся. Друзья не нашли ни одного — Возможно, кольца выпали не сразу, да еще по отдельности, и даже пес не смог унюхать, где и кто их подобрал. Обратно Лиза шла молча, давая понять, что утешения бесполезны и даже вредны, но у подруги был до того несчастный вид, что Кай все-таки попробовал. «Такие дракончики продаются в трех магазинах ювелирной сети Корунд. Можно заказать доставку на твой домашний адрес, заберешь по возвращении. Твой парень не заметит разницы». Лиза с возмущением уставилась на друга, словно говоря, «Ты что, совсем дурак? Я-то все равно буду знать, что это другое кольцо». Но на сей раз телепатический приемник Кая дал осечку. «А наша? Такую ерунду достать вообще расплюнуть? Ага, чтобы ты из-за нее опять каких-нибудь глупостей натворил». Лиза хлюпнула носом, но уже не распуская сопли, а грозно приказывая им встать в строй и рассчитаться на раз-два. «Эм...» Кай был уверен, что подруга не знает про ночную уборку Тира. Добыл кольцо, подарил, воспроизвел с днем рождения и до вечера купался в лучах славы. А какой ценой она ему далась? Несущественно. Подруга и не спрашивала, добавив кольцу еще немножко магии. «Мне дядя Стрелок рассказал», — проворчала Лиза, также виновато пряча глаза. «В тот же день». «Ну, папа!» — сердито подумал Кай. «Понятное дело, что без объяснений исчезнуть на всю ночь киборг не мог, но он не ожидал, что благодаря отцу это станет секретом Полишинеля. «Я думала, ты его убил». Еще смущеннее призналась Лиза. «Кого?» «Владельца Тира. Он же так превозносил это кольцо, что я решила, другого способа завладеть им нет. Я тихонько подошла к твоему папе и спросила, насколько меня посадят». «Тебя?» «Ну да. Ты же прикончил его ради меня, к тому же тебе влетело бы больше». Линчевали бы на месте, мысленно согласился Кай, борясь с желанием прижать подругу к груди и умиленно зацеловать в макушку. Сперва в макушку, но такое Лиза точно не оценит, насупится еще больше. Хотел бы я знать, как бы ты это провернула, иронично сказал Киборг. Дядя стрелок тоже захотел. И? Я рассказала. Кай, не выдержав, заржал в голос. Подруга оскорбленно на него уставилась, но её хватило ненадолго, и вскоре они хохотали вместе. Бедный стрелок. Лиза просто не оставила ему выбора. «Нет уж, на этот раз я тоже воспользуюсь службой доставки», — торжественно поклялся Кай. «Надо только придумать, куда пристроить остальные девяносто штук. Открыть тир?» Лиза полностью оправилась от утраты, глаза у нее горели всегдашним шаловливым огнем. На желание зацеловать ее это никак не повлияло. Даже наоборот. Вариант. Как ни старайся закончить все честно, завершишь все дела, и тогда уже в рай. Все равно ты оставишь недопетую песню и остынет в стакане недовыпитый чай. В недописанной книге пожухнут страницы. В недоигранной пьесе сомнется финал, упорхнет из руки недопойманной птицей все, что ты не достроил и недосказал. Это не депресняк. Меланхолично ответил Кибер на повисшую в воздухе претензию, и на весь катер будильником грянул бравурный припев. «Так давайте петь, а не допивать! Так давайте пить, а не допивать! Так давайте жить, а не доживать!» «Угу, это не дожизнь от генома из альбома «Миллион световых лет назад», — еще мрачнее подумал Хелл. Кажется, Кибер задался целью изгадить весь его плейлист. Возобновление сотрудничества прошло на удивление легко и безболезненно. Вернувшись на катер, Лиза с надеждой спросила: Так что вы решили? Позволив команде сохранить лицо и милостиво согласиться на щедрое предложение Айзека. Да и маршрут оказался почти прогулочным. Человеческая планета Маска тип Б1, добропорядочный член Федерации, два скачка и пять дней. Белая шаланда летела в 4 и 9 извилистыми контрабандными тропами, так что есть все шансы перехватить этого Майкла. На фрей было уже 7 часов утра. Точнее, всего семьи в такую рань, коллективное вчерашнее решение наладить нормальный режим казалось дурацким мазохизмом. Хел плюхнулся на стул, ожидая, когда Кай закончит возиться у кухонного блока, разогревая паёк и заваривая чай. Места там хватало на двоих, но топтаться возле кибера, неизбежно сталкиваясь с локтями, не хотелось. Кая раздражал как свербящий спину взгляд, так и звуки неукротимой зевоты. Лежащий у ног пес, не вставая под греб лапами, разворачиваясь к человеку, и к неприглядным звукам добавился неприглядный вид. Странно, ведь сперва у них с Хэллом были самые приличные отношения, нейтральные. Но почему-то чем больше делаешь для некоторых людей, тем сильнее они тебя не любят. Хел не хотел, чтобы Кай что-то для него делал. Он мечтал, чтобы Кибер побыстрее и подальше убрался из его жизни. В детстве у Хела был такой же знакомый, внешне ни малейшего сходства, но та же несправедливо доставшаяся ему силища, которая с легкостью сминает твои права и желания, запихивая их тебе же в штаны. Перед Бартом и его бандой трусливо присмыкались все, кроме команды, вечно ходившей в синяках и гордившейся ими, как медалями за битву со злом. В кокпит зашёл Натан, зевающий вдвое Шерихэла, и беспечно пристроился возле Кая. Полез в ящик за ложечкой, потом через голову киборга за банкой с заваркой, с чуть не опрокинул его кружку, сбивчиво извинился и нечаянно задел ее снова. Кай молча отставил кружку подальше, подал Натану банку и на всякий случай пакет с сахаром. Следом, болтая хихикая, появились все три девушки. Лиза с Эветой устроились в соседних креслах, продолжая увлеченно обсуждать сериал, который они вчера смотрели до поздней ночи. Молли первым делом сунулась к холодильнику и взвизгнула. Пакет выскользнул у Натана из рук, и хотя Кай сумел перехватить его на полпути к полу, неизбежное свершилось. Тапки добротно просахарились. «Чего ты орешь?» и ткнула пальцем Молли. На дверце холодильника висела мина, чуть покрупнее и иного более зловещего вида. «А, это тетя Лиса подарила!» — беспечно сообщила Лиза. «Ты ж так переживала насчет предыдущей, но ну, я и выпросила, у нее их много». А она точно не тогось», — моли боязливо взялась за ручку холодильника. «А вот сейчас и узнаем», — пообещал Кай, и почти все захихикали. «Похоже, на сей раз зло побеждало, чего самое паршивое не замечал никто, кроме Хэлла. Напротив, это на него косились, как на чудака, а скоро, может, и как на чужака будут». Киборг закончил возиться с завтраком и понес его на стол. Хэл тут же встал и направился к кухонному блоку, но на середине пути парням все-таки пришлось пройти в притирку, и Кай не сдержался. «Думаю, на маске тебе понравится». «Почему?» — насторожился Хэл, но Кай имел в виду ровно то, что сказал, без подводных камней. Майкл Бриннер наверняка знал, как проникнуть на маску в обход таможни, но у Фреи не было необходимости нарушать закон. Ну, острой необходимости. Справочник характеризовал маску как гостеприимную планету с низким уровнем преступности, а зимой даже биологически безопасную. Однако Лиза все равно вышла к шлюзу в Феде. «На кой ты вечно таскаешь эти железяки?» — удивилась Молли. «Тебя же чуть что, все равно кибер прикроет». Люди, которые могли позволить себе услуги Декса, обычно демонстративно разоружались. Нарочитая беззащитность — это статус, особенно на шебе. Лиза уставилась на Молли с таким недоумением, словно та спросила, зачем девчонка носит ботинки. «А кто тогда прикроет Кая?» Молли хохотнула. «Сам как-нибудь справится». Недоумение стало еще глубже. «Нет», — только и сказала Лиза. А когда они уже собрались выходить из катера, удивило команду еще больше. «Ты можешь подождать нас на фрей, предложила девушка, рискуя обидеть друга, «но пусть лучше это сделает она. Мы сами найдем дядю Майкла и приведем его сюда». «Нет», — ожидаемо возразил Киборг, — «не волнуйся, все будет в порядке». Но тетя Кира рассказывала, что сложно, но можно. «Я могу». «Нет», — Кай открыл шлюз и быстро пошел вперед, чтобы первым попасть в вершину таможенного контроля. Пропускных пунктов в кабинок из бронированного стекла было два. Лиза с псом и командой уже давно стояли снаружи, после 10 уговоров сумев протащить Федю как профессиональное снаряжение сотрудника МЧС. А документы Кая все проверяли и перепроверяли, с кем-то советовались по селектору и вживую, пока один из вызванных на подмогу таможенников, бритоголовый Детина, визуально мощнее киборга, не поманил его за собой. Кай посмотрел на пса, Потом на Лизу, мол, ведить себя хорошо, и послушно направился к комнате для досмотра. Прошло еще четверть часа. Синтетический голос из динамиков одинаково благожелательно вещал о прибытии и убытии космических кораблей, рекламировал какой-то ресторан, приглашал на фестиваль граффити и предупреждал о высоком уровне сейсмической активности, рекомендуя жителям и гостям столицы сохранять осторожность и спокойствие. Но где он там застрял?» все больше нервничал Хелл, чтобы он не думал о кибере, но самый сильный, быстрый, ловкий и потому, чтоб его ценный член отряда может как вытащить остальных из неприятностей, так и камнем потянуть ко дну. Вечно с ним какие-то проблемы. «Пожалуйста, не ругайся», — тихо, но очень убедительно попросила Лиза, прислонившись к стене и прикрыв глаза, словно пыталась установить связь с пропавшим другом. Хелл нехотя умолк. Руганью делу действительно не помочь, а вот привлечь нездоровое внимание копов запросто. Кай и раньше тормозил команду на таможне, выпендриваясь перед пограничниками. Этим киберменьшинствам все не то и не так, хотя федерация их уже в задницу зацеловала. И компенсации им, и пособия, и гарантированные рабочие места после бесплатного обучения. А нормальным людям фигу. Ну, подумаешь, угнетали их когда-то. Так ведь это было давно, и то по ошибке. Никто же не знал, что при производстве киборгов какой-то их процент, да что там, доля процента, получаются разумными. Могли бы просто устранить этот технологический недочет и продолжать их клепать, а не раздувать скандал на всю галактику. У семьи Хэлла, кстати, киборгов никогда и не было. Ни по карману. Так за что он теперь должен чувствовать вину и пытаться ее загладить? Чьи он там с ними гоняет, что ли? Пробормотала Молли, и на нее шикнул уже Хэл. Со стороны подобное волнение за кибера, словно за члена команды, выглядело раздражающе глупым. Окон в комнате для досмотра не было. Многослойная звукоизоляция была. «Раздевайся!» Кай мог возмутиться и потребовать предписанный правилами бесконтактный осмотр. Посреди комнаты стояла рамка сканера. Собственно, сквозь нее таможник и пошвырял одежду киборга в перемешку с обувью. «Руки на стену, ноги на ширину плеч». «Правила существовали только для людей». «Цель вашего визита», — официально поинтересовалась сидящая за столом женщина в форме. Ее коллега зашел Каю за спину, помедлил, будто чего-то ожидая, а потом, без предупреждения, пинками заставил киборга расставить ноги шире. «Туризм». Кай почувствовал, как ему между лопаток уткнулось холодное железо, и медленно поползло вниз, подскакивая на позвонках. На датчик биосканера оно было не похоже. Совсем. Сколько вы планируете пребывать на маске? Как ни парадоксально, но изобретение бластера с шок-эффектом сыграло на руку киборгам. Да, теперь их стало легче убить, зато и страх перед неуязвимыми биомашинами ослаб. Два-три дня. Для четырех и больше надо брать разрешение, которое, скорее всего, не дадут. Но если узнают, что оно тебе нужно, то потребуют оформить его прямо сейчас и вообще не выпустят из космопорта. У вас есть товары и вещи, подлежащие декларированию? Нет. Если Кай начнет качать права, ему разъяснят их еще нагляднее. Например, задержат для уточнения личности, а тем временем разрешенный срок пребывания на планете истечет. Или потеряют его паспортную карточку. Или наоборот, найдут пакетик с порошком. Совсем маленький, чтобы не морочиться с арестом и судом, а всего лишь впаять штраф и вышвырнуть с маски. «Сколько денег вы везете с собой в пересчете на стандартные галактические единицы?» «Двести». Излучатель бластера уперся каю в копчик. Ухо обдало тяжелым жарким дыханием. Час назад таможенник сожрал гамбургер, и мясные волокна успели завоняться между зубами. «Что ты у нас забыл, говнюк?» Женщина бесстрастно наблюдала за происходящим, словно это был штатный скучный досмотр ради галочки. «Сопровождаю группу туристов». Тусклым голосом ответил Кай. Сказать друзей слишком опасно, таможенники могут придраться и к ним. Телохранитель еще туда-сюда, хотя на маске не любят никаких киборгов. Когда-то их рабский труд стал источником процветания планеты, а потом пришло окаянное ОЗК и принялось серьяно защищать права биомашин, даже неразумных. Федерация жестоко подавила вспыхнувший бунт и при участии офшуров заставила маску выплатить потерпевшим немалую контрибуцию. Старые киборы износились и по большей части передохли, а новых производить перестали. Кто-то перешел на менее выгодных андроидов, кто-то стал нанимать еще более капризных и затратных людей, и многие прежде состоятельные семейства, привыкшие жить на широкую ногу, разорились. Золотая молодежь с изумлением обнаружила себя на финансовом дне – и была вынуждена пачкать холеные руки, работая продавцами, клерками, уборщиками, таможенниками. Со временем все более-менее устаканилось, но Маска продолжала мстить виновникам своего упадка при каждом удобном случае. Нажим остроконечного излучателя усилился. В расчете, что жертва прогнется в тщетной попытке избежать боли, однако Кай продолжал стоять как вкопанный. Хотя, наверное, стоило подыграть, садист быстрее бы угомонился. Но пусть лучше думает, что кибер-тупая толстокожая скотина. Кай и так сдерживал себя из последних сил. «Досмотр окончен. Одевайся и проваливай». Наконец брезгливо разрешил таможенник, отстраняясь. «И чтобы через три дня ты, ублюдок, снова стоял здесь по стойке смирно и без единого нарушения правопорядка. Иначе я тебе этот бластер...» Кай на несколько секунд отключил звук, опасаясь, что бластер пойдет в дело прямо сейчас, причем в его руках. «Ясно, я тебя спрашиваю». «Да». Кай подобрал джинсы и натянул их на голое тело, а скомканные трусы сунул в карман. Не из-за спешки, просто надевать их после чужих потных рук было противно. «Добро пожаловать на маску», — издевкой полетело вслед. Кай заблокировал голосовые связки, чтобы не сказать «спасибо». Синтезировать тон, который не спровоцировал бы таможенников, было практически нереально.